Глава 6. Марина чувствовала, что в её горло словно насыпали сухого песка. Она попыталась открыть глаза, но отёкшие веки не слушались. Специфический запах и звуки дали ей понять, что она в больнице. Девушка всё-таки немного раскрыла щёлки глаз и через мутную пелену разглядела ровные ряды кроватей, снующих медсестёр и белую краску стен. Доктор, неизвестный, начинает приходить в себя. Марина услышала испанскую речь, а этот язык она начала учить ещё с детства. Бабушка говорила, что нельзя забывать слова предков, даже если ты их никогда не знала. Дед Марины был испанцем, бабушка советской комсомолкой, а её мама стала плодом запретным по коммунистическим соображениям любви. Бабушка была подающим надежды молодым работником партии и блестящим врачом, а также она очень нравилась одному из предводителей партийной ячейки. Но приехавшая делегация испанских товарищей навсегда изменила её жизнь. И у неё осталась в результате только любимая дочь. и любимая работа, потому что никто мне мог ей предложить теперь ничего выше санитарки. Что со мной случилось? прошептала Марина. Вы чуть не утонули, воскликнула медсестра и присела возле её кровати. Как ваше состояние? Хреново, по-русски сказала Марина. Что, не понимающе посмотрела на неё женщина. Нормально, только горло болит и голова. Она вернулась к понятному для сидящей перед ней женщины языку. Вас спас наш доктор, он дайвер. Вас утянуло под воду, вы ударились о камень, и он вас поднял уже почти со дна, быстро проговорила женщина. Я его позову. Вы помните, кто вы? Как зовут вас? Марина утвердительно покивала и застыла. Адская головная боль вдруг начала выстукивать затылок словно молоточком. Через секунду перед Мариной возник молодой мужчина, который смотрел на показатели монитора, что-то говорил одними губами и хмурился. Вы спасли меня, спросила девушка. Я утонула? М? Он поднял на неё глаза. Вы что-то сказали? Я спрашиваю, как давно вы спасли меня, с трудом повторила она. 3 дня. Вы в больнице 3 дня. А меня никто не искал. Она попыталась поднять голову. Да, мужчина. Доктор присел на стул, стоящий под кроватью. Точнее, его отыскала полиция. У вас на запястье был браслет с названием гостиницы. Ваш спутник уехал домой, у него закончился отпуск. Вы здесь по страховке волноваться не надо. Платить тоже. Он принёс ваш чемодан. Доктор, вы нужны нам. Донеслось откуда-то сбоку. Вот опять врач похлопал Марину по руке, пообещал вернуться, и девушка снова провалилась в пучину беспамятства. Игорь пересёк порог квартиры и с трепетом в груди прислушался к тишине. Их дом никогда не был образцом семейного гнезда, а сейчас его всё напоминал склеп. Холодно, темно, пусто. Так, словно похороны их совместной жизни уже прошли. Он включил свет на кухне, поставил чайник и открыл пустой холодильник. Как поступить в этой ситуации, он не знал. По крайней мере, не хотел первым звонить Ксении, потому что с того момента, как она послала ту фотографию, они не обмолвились больше ни словом. Может, она даже и знала, что Игорь возвращается сегодня. За входной дверью послышались голоса, замок несколько раз щёлкнул, и стало понятно, что пришла Ксения. причём не одна. Проходи, проходи, вот сюда сумку бросай. Мама, помоги ей, пожалуйста. Игорь услышал голос Ксении. Он вышел в коридор и увидел, что Ксения и её мать помогают Алисе снять верхнюю одежду. Веслов, неси пакеты сразу в гостевую комнату. Я там уже всё для нашей молодой мамашки устроила, веселилась Ксения. Ксюна, сказал я Веслов и кивнул в дверной проход. Девушка замерла на минуту, потом помогла Алисе снять ботинки и распрямилась. Мама, идите в гостевую. Веслов, а ты обещал купить какой-то вкусный торт. Если тебе не сложно, сейчас самое время сходить за ним. Она поцеловала Веслова и закрыла за ним дверь. Игорь, пойдём на кухню, как будет удобнее. Ксения присела за столом и указала Игорю на место подле себя. Я не думала, что ты придёшь сюда. Ну раз так, то давай сразу обо всём договоримся. Тебя видеть я не хочу. Если бы ты сказал, что любишь другую, то я не сказала бы ни слова. Но ты предал меня, причём самым подлым образом. Поэтому после выходных мы увидимся в последний раз в нашей жизни. Во всяком случае, я надеюсь на это. И это место ЗАГС. Надо подать заявление на развод. Ксения поднялась. Тебя я более не задерживаю. твои вещи у твоего друга Лёхи. Марина посмотрела из иллюминатора самолёта на родную землю и вздохнула. Ещё совсем недавно у неё была перспектива выйти замуж за звезду кинематографа и работать в престижном месте. Интересно, что осталось сейчас. В том, что она больше не увидит Игоря, она не сомневалась. Весна за две недели уже вовсю разгулялась, отзывалась в весёлом щебете птичьих стай, витала над пушистыми почками деревьев и улыбалась гремевшими на солнце цветками мать и мачехи. Девушка забежала в магазин, печально посмотрела на пришедшую СМС-ку, извещающую, что денег на карте у неё почти не осталось. Она вздохнула, набрала номер Анатолика, но автоответчик поделился информацией, что абонент больше не обслуживается. Трус, тихо сказала Марина и пошла домой. Она поднималась по лестнице и удивилась тому, что из её квартиры слышны звуки музыки. Открыв дверь ключом, она вошла и остановилась на пороге. За кухонным столом сидел Игорь. Перед ним стоял наполовину пустой стакан с пивом и был открыт ноутбук. Он поднял на неё глаза и улыбнулся. Привет. Привет. Марина поставила сумку и присела напротив него. Как добралась? Игорь закрыл лэптоп и встал. Голодная? О, ты в магазин заскочила, хорошо. Сейчас что-нибудь приготовлю. Марина сидела в полном недоумении, но несмотря на произошедшее, где-то внутри неё расцветало чувство необычайной радости. Она не чаяла хоть раз в своей жизни снова подойти к нему, а здесь такой подарок. А что происходит? Марина прошла в коридор и сняла пальто. Жизнь, Мариш, просто жизнь. Я прилетел сюда несколько дней мучился, вспоминал тебя, наш отдых, а потом решил, что с Ксенией больше быть не могу. Игорь налил себе пива. Хочешь, холодненького? Я тут рыбу в маринаде купил. Давай с пивком, а? Давай. Марина пожала плечами, не веря своим ушам. А как ты сюда-то попал? Так ты же мне сама ключи оставила. Вот, я и воспользовался. Прости, что улетел без тебя, но билет не сдать было, а страховка всё покрыть должна была. Марина вспомнила долгие и утомительные подсчёты, судорожный обзвон подруг и сбор денег на обратный билет. Хорошо, что спасавшие её доктор и его жена оказались любезны и приютили Марину у себя на несколько дней, пока она не смогла купить билет. Причём даже добавили деньги. Ну, в принципе, всё в порядке. Иди ко мне, Игорь развернул её к себе, и я соскучился. Мир Марины, только что катившийся в тартарары, вдруг прекратил своё стремительное падение, и внутри разлилось тепло. Девушка прижалась к Игорю, вдохнула его запах и замерла, не веря в своё счастье. А все испытания, через которые она прошла в последние дни, её подсознание списало в раздел неприятностей. Ксения бежала рядом с каталкой, быстро говорила принимающему врачу, какие травмы получил пострадавший, передавала одного пациента и возвращалась за вторым. Она добежала до края поля, остановилась на минуту перевести дух и схватила брошенную сумку. Она видела, что со всех сторон её догоняют другие врачи, но точно знала, что доберётся первой до разбросанных тел, лежащих в неестественных позах. Мёртв, мёртв, мёртв стучало у неё в голове, когда она бросалась от одного к другому, и вдруг яркая вспышка осознания. Этот жив. Она подлетела к фигуре, лежащей на траве, и буквально на пару секунд опередила врача из другой бригады. Так, носилки, шейный корсет, кислород. Срочно нужна оценка общего состояния. Вдруг сбоку прогремел взрыв, и Ксения упала вперёд, защищая пациента своим телом. Так, встать, переместить его в носилки и бежать обратно. Она почти выбилась из сил, но знала, что нельзя останавливаться. «Ребятки, милые, быстрее!» — покрикивала она на вконец измотанных санитаров. И опять на новый круг. Так продолжалось ещё часа полтора, пока не прогремел выстрел, и в рупор не было объявлено о прекращении учения. Еле стоящие на ногах врачи и санитары попадали на землю прямо там, где остановились. Пять часов они спасали манекены, разбросанные по полю, и всё это под непрерывную канонаду холостых зарядов. «Ты как?» — над Ксенией наклонился Веслов и помог ей подняться. «Да вот, думаю». Когда я на эту работу соглашалась, чем же я думала? Она слабо хихикнула. Это же кошмар какой-то. Я морально был с тобой. Веслов, находящийся в судейской команде, веселился от всей души. А как ты бегала за глядение? В машину меня понесёшь на руках, рассмеялась Ксения. Ну что, мы хоть выиграли, не зря старались. Не знаю. Завтра будет понятно, сейчас результаты обработают. А домой-то можно ехать? Ксения негнущимися ногами шла к стоянке автомобилей. Конечно. А там я тебе приготовил душистую ванну и ужин. А ещё с утра я поставил шампанское в холодильник, веслов открыл ей дверцу. Предусмотрительный и галантный. Ксения села в машину. Как же мне повезло. Она задремала по дороге, а когда открыла глаза, то обнаружила, что они уже доехали до дома. Приехали? сонно спросила девушка. Давно, улыбнулся Вя슬в, который смотрел на неё всё это время. А чего ты меня не разбудил? Она посмотрела на часы. Любовался тобой, пока ты спишь, Вя슬в погладил её по щеке. Пойдём домой. Скоре Ксения утопала в роскошной пахнущей малиной пене, нежилась в своём личном счастье, которое вот уже 2 недели безраздельно властвовало над ней. Ей было страшно даже думать о том, насколько она счастлива, потому что она никогда не верила, что так может быть. Русалка, ты и долго собираешься здесь сидеть? На пороге появился весло с двумя запотевшими бокалами, в которых искрилось пузырьками вино. «Я останусь здесь жить», — рассмеялась Ксения и поднялась вся, укутанная в пену. «Боттичелли со своей Венерой отдыхают», — залюбовавшись на девушку, проговорил Веслов. Он передал ей бокал, молча смотрел, как она пьет, и, присев на бортик в ванной, спросил, «Ты выйдешь за меня замуж?» Ксения поперхнулась, откашлялась, опустилась в воду, подняла к нему лицо. Ну, для этого мне надо хотя бы развестись, а то у нас в стране много мужества не практикуется. Ксёна, я серьёзно. Ксения присела рядом с ним, обняла его и прошептала: "Конечно, и я буду самой счастливой на земле". Алиса лежала в кровати и раздумывала, что бы такое съесть. Раньше она была совершенно равнодушной в плане еды, зато теперь ей нужно было непременно себя радовать. Вчера она, например, ела макароны с вареньем, а сегодня хотела печёных яблок с корицей, хотя 3 дня назад уже сосала всех тем, что умяла полбанки солёных огурцов и почти полкастрюли варёной картошки. Да. Алиса подняла трубку, когда увидела, что зазвонил телефон. Здравствуйте, Алиса. Я новый кастинг-директор сериала Путь к сердцу. Меня зовут Кирилл. А, добрый день. Я на днях уже могу выйти, думаю, что пару эпизодов мы ещё успеем отыграть. Простите, но я хотел сказать, что сценарий немного поменяли, и ваша роль теперь стала гораздо короче. Точнее, мы хотели бы пригласить вас на съёмки, чтобы ваша героиня логично завершила своё присутствие в картине. Вам удобно подъехать завтра в половине третьего? деловито осведомился Кирилл. Да, пожалуй, Алиса задачно постучала пальцами. Вот и ладненько, не дав ей договорить, мужчина повесил трубку. Несколько минут просидев в недоумении, Алиса набрала номер Анатолика. Толь, привет. Что за фигня? Мне какой-то кастинг-директор звонил. Я так поняла, они мою героиню убирают, спросила Алиса. Алиса, я к тебе сегодня заеду вечером, сейчас съёмки. Он быстро повесил трубку, и девушка осталась в одиночестве. Еле дождавшись вечера, она наконец услышала звонок в дверь и пошла открывать. Привет. Анатолик вручил ей целый пакет с вкусностями. Поставь чайник. Сегодня какой-то гадостью кормили, адски хочу чаю. У меня даже ужин готов. Я, оказывается, очень хорошо готовлю, если кто не знал. Алиса поставила две тарелки на кухонный стол. Ксения не приедет? Анатолий заглянул в духовку и оценил всю красоту запечённых овощей и золотистую корочку на куриных бёдрышках. Нет, она вся в своей любви. Алиса отодвинула толь от плиты. Твоя гламурность и звёздность не пострадают от простой курицы. Сегодня фуа-гра подгорело, съязвила она. Ты долго мне ещё будешь это кулинарное шоу припоминать? То ли вытащила латку с курицей из духовки. Долго. Я беременная и капризная и очень скучаю по работе. Девушка присела за стол. Ставь на решётку, будем пожирать всё это. Кстати, мне можно три капли вина? Давай, пожалуйста, выпьем, и ты мне расскажешь, что там происходит. Анатолик открыл бутылку, разлил вино по бокалам и присел обратно. Если честно, то я сам не очень понял. Вчера мне принесли сценарий на второй сезон. Он замолчал. Тебя там нет, хотя в конце первого ничего не менялось. Но появились новые персонажи, и в сериал пригласили Лику Семёнову. Анатолий посмотрел на реакцию девушки. Алиса Белогорова была звездой восходящей, только недавно аккуратно приземлившейся на этот Олимп, а Семёнова уже несколько лет возглавляла все списки самых высокооплачиваемых актрис. Ну, скажу честно, сериал у нас хороший, но то, что у них хватило денег на лику, это странно. Алиса задумалась. С другой стороны, мне всё равно дальше играть не судьба, мне рожать через 4 месяца. Тут есть пару предложений с пузом посниматься, и всё. Девушка рассмеялась. Ну ничего. Ты сейчас звезданёшь ещё больше, а потом меня обязательно вытащишь из забвения. Тебя забудешь. Ты гениальна, дорогая моя подруга. То ли легонько звякнул своим бокалом о её. Ну что? Когда на Васильей отмечаем, девушка положила ноги на стул, стоящий рядом. Обещали через несколько дней косметику закончить и всё, можно заезжать. Квартирка, конечно, маленькая, но зато первая и своя, как-то печально уронил Анатолий. Маленькая, протянула она. Ну, конечно, 150 м собственной площади после 10 м коммуналки это просто вот совсем крохотулька. «Так, Слеймов не раскисать», — скомандовала Алиса. «Слушай, а оставайся здесь сегодня, а? Чего-то мне неуютно, как-то клыхается всё внутри». «Конечно, останусь». «Интересно, откуда у них такие деньги на лику?» — снова задумалась Алиса. «Ладно, завтра вместе поедем обсуждать, как лаконично завершить мою роль». Ксения взлетела по ступенькам к одной двери квартиры родителей. Дверь была открыта, по комнатам слонялись люди, на кухне участковый что-то писал, перепуганные соседи жались к стене. На встречу Ксении вышла мать с совершенно потерянным взглядом. Мама, что это такое? Это обуг, твёрдо сказал мужчина, который осматривал книжный шкаф в гостиной. Вы кто? Боренков Ксения, я дочь. «Мама, а что они ищут?» Ксения подалась за матерью на кухню. «Ну, помнишь ту ситуацию? У них в больнице с наркотическими веществами». Мама присела на край табуретки в коридоре. «Какой-то умник решил, что твой отец к этому причастен. А ведь его только пригласили читать курс лекций в Барц». «Не умник, а следователь». Мужчина вышел за ними в коридор. «Ах, да, простите, следователь». Наталья махнула рукой. А папа где, спросила Ксения. А он на многочасовой операции. Вот как специально подгадали. Я просто не имею права его сейчас дёргать. У него на столе пациент, жизнь которого зависит от очень многих факторов. Наталья смяла платок, который держала в руке, и топнула ногой. Мам, успокойся. Папа сейчас приедет и всё разрешится. Девушка прошла за матерью на кухню. «Наверное, я поеду к нему в больницу, чтобы проконтролировать его состояние. Как думаешь?» «Девушка, а вы вот снуете по всей квартире, а теперь еще собираетесь и к отцу ехать? Может, прячете что?» — спросил следующий за ними по пятам мужчина. Ксения вспыхнула, развернулась к нему, но сдержалась. Она улыбнулась, выдохнула и процедила сквозь зубы. Если вы не обеспечили невозможность доступа на место автобуска посторонним людям, это значит, что у вас нет на это причин. Или вы просто плохо выполняете свою работу. Я пришла к своей матери, а сейчас еду на работу к отцу. Если вы хотите, я добровольно предъявлю содержимое своей сумки. Развернувшись на носках, Ксения прошла на выход. Мама, я тебе позвоню. Девушка точно знала, что её мать не даст себя запугать кому бы то ни было. А вот отец был, если можно так выразиться, человек творческий. Он был весь в профессии, никогда не стремился к руководству. Он оперировал, обучал, читал лекции и снова оперировал. Он периодически с недоумением смотрел на свою жену, которая после стольких лет практики всё так внезапно бросила и погрузилась с головой в светскую жизнь и домашнее хозяйство, хотя её мама могла сделать карьеру самого грозного и успешного главного врача в любой больнице. Попросив водителя остановиться у входа в клинику, где трудился отец, она выскочила и направилась к дверям. По дороге её окликнула операционная медсестра, которая много лет работала рядом с Сергеем Анатольевичем. «Привет, Ксюша, а ты чего здесь?» «Мне папа нужен. Он ещё работает или освободился?» Девушка заметно нервничала. «В ординаторской чай пьёт. Я его поесть целый день заставляю, а тот такой бледный ходит». Женщина замялась. «Я что спросить хотела?» «Ты, говорят, с мужем разводишься?» А что, уже объявили по федеральным каналам? Ксения уставилась на неё и смотрела, не мигая. И откуда вообще такой интерес к моей личной жизни? Не кипятись, я не к тому. Просто хотела сказать, что на прошлой неделе я твоего мужа в Кожевене встретила, я к знакомой забегала. Я же со свадьбы его помню. Не хотела говорить, тем более, что он меня не узнал. Ну что же, видимо... «Мне теперь тоже туда надо», — с раздражением сказала Ксения и быстро пошла по направлению к главному входу. Только к вечеру Ксения, совершенно разбитая, добралась до дома. Девушка переживала, что оставила отца в очень расстроенном состоянии, хотя была рада тому, что дождалась его после операции и отвезла домой. Он был совершенно сбит с толку и не понимал, что происходит — Но мама уже организовала встречу с адвокатами, позвонила всем влиятельным знакомым, и теперь можно было не беспокоиться, что всё пройдёт в строгом соответствии с законом и вообще разрешится в скором времени. Она позвонила в дверь, через минуту я и открыл веслов. Ну что ты звонишь? Он отошёл на шаг. Я тебе ключ зачем дал? Не привыкла ещё. Девушка повисла у него на шее. Как хорошо, тепло. Прекрасно и пахнет чем-то вкусным. «Ты что-то готовишь?» Проскользнув на кухню, она попыталась заглянуть под крышку одной из кастрюлик, а оттуда струился ароматный пар. «Ну-ка!» — её любопытство тут же пресёк Веслов. «Идите мыть руки, медицинский работник!» «Ого, какой командный тон!» — Ксения попыталась ретироваться в ванную комнату. «Ты с Игорем о разводе поговорила?» Веслов поймал её за руку и поставил перед собой. Да. Он паспорт потерял, она развела руками. Лучше бы он голову свою потерял, эсл вздохнул. Я хочу гулять нашу свадьбу весной в Польше, но я не хочу делать это следующей весной. И он начал целовать девушку. Я мыть руки, выскользнув из-за упятия, Ксения скрылась за дверью. Она стояла перед зеркалом, Смотрела на себя и еще никогда не чувствовала такого всепоглощающего счастья. Поздно ночью, когда Ксения мирно спала на плече Веслова, ее телефон громко зазвонил. Девушка проснулась как от выстрела и, нащупав трубку, сонно проговорила. — Да, мама, приезжай срочно! У папы инсульт! Марина шла по улице, совершенно сбитая с толку. Ей казалось, что сейчас по приходе на новую работу её выгонят, не давая зайти даже на порог. По углам будут шуршукаться и показывать пальцем. Но ничего такого не случилось. Её даже попросили выйти не через 5 дней, а завтра, потому что в отделении категорически не хватало терапевтов, а профосмотры были расписаны на месяц вперёд. Марина зашла по дороге в кондитерскую, Без сожаления распрощалась с последней тысячей и накупила сладостей, чтобы дома с Игорем отметить радостную новость. Она переступила порог своей квартиры и буквально утонула в мареве сигаретного дыма. За её кухонным столом сидели какие-то незнакомые мужчины и громко ругались. Мужики, смотри, кто пришёл. Из комнаты вывалился Игорь. Мариш, знакомься. Это мои новые коллеги. Это Демьян и Гаврила, крутые чуваки, которые теперь будут в моём подчинении. Мы вместе команда. Он похлопал по раскрытой мурту ладонью и закричал наподобие того, как это привыкли делать в фильмах про индейцев. Что с тобой? Марина посмотрела на жирные следы от банок с рыбными консервами, полупустые водочные бутылки и разбросанный по столу хлеб. Что за повод для такого праздника? Повод, Мариша, самый крутой, самый крутой. Меня Игорь шатаясь стоял напротив неё, смотрел выпученными глазами и тыкал себя в грудь. Выкинули к чертям собачьим из этой паршивой медицинской редакции. А всё почему? Потому что ты, дура набитая, захотела хвастануть перед своими подругами, тем какой тебе крутой мужик попался. И вот так Игорь потыкал в опустевшее пространство за собой. По-простому, по-рабочему крестьянски будет каждый вечер. Ведь я теперь второе лицо в редакции, которая пишет про то, как жопу листом подорожника лечить и всякую ерунду и ересь. Поняла? А это, мои друзья, он оглянулся. Мужики, а вы где? Новые коллеги ещё в начале этой гневной тирады ретировались. И Марина весь концертный номер прослушала в полном одиночестве. Она дождалась, пока Игорь, кричащий до спазмов в горле, успокоился, и сказала: "Прости, я ничего не поняла из того, что ты сказал. Тебя что, уволили?" Марина поставила сумки на стол. "Если бы это случилось из-за Ксении, то меня тоже не приняли бы на работу. Но этого не случилось. Может, так совпало?" Ага, пять раз совпало. Это попаш её гадский сразу настучал куда следует, чтобы меня турнули. Я только получила руководство отделом. Он одним махом выпил рюмку водки и хрустко закусила огурцом. Но без видимых причин, даже если кто-то очень хочет, они не могут тебя уволить. Есть законодательство, Марина начала опираться со стола. Ага, сейчас. Мне редактор так и сказал, что либо я по собственному желанию ухожу, и он меня устроит в это недоиздание Мир медицины, либо по статье. По статье? Девушка удивлённо возрилась на него. Номер мы запороли все вместе, а виноватым сделали меня. Вот так. Игорь стукнул кулаком по столу и налил себе следующую рюмку. Может, не стоит пить? Марина попыталась его остановить, но он схватил её за кисть руки и вывернул, прижав к столу. Никогда. Слышишь, никогда не смей мне что-то указывать, шипел он ей прямо в лицо. Из-за тебя я потерял всё. Квартиру, престижную работу и бабу, которая меня протащила бы через все карьерные лестницы, а я при этом мог творить всё, что захочу, потому что ей пофиг на всё, кроме своей медицины. Мне больно, тихо проговорила Марина. «А тебе и должно быть больно, чтобы ты запомнила своё место и не лезла ко мне никогда с советами, тупая ты тварь!» Он отпустил девушку, хлопнул дверью, и через минуту она услышала звук работающего телевизора. Марина тихо опустилась на табуретку, налила себе в рюмку из бутылки и выпила горькую жидкость. Алиса с утра металась по квартире. Она бегала как привязанная по заданному маршруту: холодильник, унитаз, к зеркалу. Девушка прекрасно понимала, что не сможет и шага сделать из квартиры, потому что она адски хотела есть. У неё кружилась голова, но любой даже маленький кусочек пищи оттаргался организмом. Алиса просто никак не могла совладать с этим кошмаром, и когда в очередной раз подошла к зеркалу, то взглянув на себя, вспомнила, что ей однажды сказал Латанин. Она никак не могла сдать экзамен, а Латанин посмотрел на неё и просто сказал: "При ведь актриса, так сыграй, что сдаёшь его легко". "Я актриса. Я всё могу", сама себе сказала Алиса, и вдруг в ней разлилась такая уверенность в собственных силах, что плечи сами собой потянулись назад, кожа разгладилась, бутерброд и чай прижились. и даже не напоминали о себе. И уже через полчаса, когда Анатолик заехал за ней, в медленно плывущей по лестнице девушке нельзя было узнать прежнюю Алису, которой она стала после смерти Латанина. На съёмочной площадке царила суматоха, второй помощник режиссёра бился в нервной истерике, массовка бестолково ходила по кругу, а сам режиссёр сидел с мрачным видом. «Привет!» проговорила Алиса. Белогорова развёл руками к небус. Ты превосходна. Кто посмел сказать, что она выглядит теперь как ржавая мочалка? Стиль, красота, улыбка. В этом вся Белогорова. Мужчина встал и потянулся. Ну, значит так. Этого придурка, который вчера тебе звонил, я уволил. Ты даже не напрягайся. Никто тебя менять не собирается. Пойдём, Алисочка. Надо только что-то с животиком твоим придумать. Как закрыть, так сказать, режиссёр приобнял девушку за талию и отвёл в сторону. Анатолий посмотрел им вслед и кивнул помощнику их всемогущего правителя на съёмочной площадке. Что это с ним? Им Лика такой ценник выкатила, что его чуть удар с утра не хватил. Менять Белогорову на неё это поднять рейтинги, но менять Алису на Ровню или бюджетную это подставить инвесторам свою голову под отсечение. А ему ещё сказали, что вряд ли Алиска выйдет. Но она кремень.